Мореплаватели Османской империи От других мореплавателей Дениска и Гаврюша узнали об османском адмирале Пири Реисе. Он считался знатоком древних карт, так что наверняка мог бы помочь им разобраться с волшебной картой. Корабль путешественников вошел в широкие воды пролива Босфор, по обеим сторонам которого раскинулся удивительный город Стамбул. До 1453 года это была столица Византийской империи, Константинополь, а теперь здесь находился центр Османской империи. На берегу возвышались серые мечети с куполами и высокими минаретами, откуда доносились протяжные призывы к молитве. По воде основали длинные узкие лодки, нарядно украшенные и немного похожие на гондолы, которые Дениска с Гаврюшей уже видели в Венеции. Путешественники держали курс на дворец Топкапы, где они могли найти Пири Реиса. Ближе к берегу их встретила лодка с балдахином, где на мягких диванах расположился адмирал. Его голову украшал белый тюрбан, такого же цвета были квадратная борода и длинные усы. Пири Реис носил многослойную одежду с широким поясом, похожую на длинный халат. Мераба, сочту за честь, если вы, дорогие странники, присоединитесь к моей прогулке по Босфору. С радостью. Правда, нам бы поторопиться. У нас есть одно важное дело. На Востоке так не принято, сладкие мои. Никто никогда не обсуждает дела в первую минуту знакомства. Раф, надеюсь, дела не обсуждают и на голодный желудок. На лодке нашим друзьям подали щербет из лепестков роз, угостили турецким лукумом, халвой, медовой баклавой и орешками. Юные путешественники уже почти лопались от сладостей, когда Рис наконец вспомнил про карту. «Показывайте, что там у вас, сахарные мои!» Как только Дениска развернул волшебную карту, в глазах адмирала зажегся огонь. Он словно разом помолодел. Любопытный экземпляр, хотя я изучил на своем веку множество древних карт и сотни книг. Ко мне попадала даже карта, подобная той, что использовал Колумб по пути в Америку. Разве у него была карта? Он же вообще направлялся в Индию! Говорят, была, иначе Христофор вряд ли бы так уверенно продвигался без остановок через океан, не боясь налететь на рифы или острова. Но куда же отправиться нам? Кажется, мы обошли уже весь свет, а к сокровищу так и не приблизились. На вашей карте я вижу два незнакомых мне места далеко на востоке. Думаю, вам стоит направиться туда. Словно в подтверждении Совета Адмирала, на карте вспыхнули новые названия. Австралия и Новая Зеландия. Османы произошли от кочевников поэтому степи и лошади были им ближе, чем море и корабли. Но к XVI веку флот стал необходимостью для огромной империи, имеющей выход к нескольким морям. К тому же османы контролировали важнейшие проливы Босфор и Дарданеллы, соединяющие Черное море со Средиземным. Шла нешуточная борьба за Средиземное море, благодаря которому страны могли иметь доступ к Великому Шелковому пути и богатым восточным базаром. Постепенно османы захватили многие важные порты в Египте, на Родосе и в других странах. Как только Османская империя усилила свои позиции на море, португальцам, испанцам и венецианцам пришлось искать обходные пути в Индию и Китай, чтобы избежать столкновений с ее мощным военным флотом. В то же время странам приходилось сотрудничать. Стамбул оставался крупнейшим центром торговли, где османы могли купить необходимые им товары из Европы, а европейцы – перекупить ценную продукцию из Персии и Аравии. При султане Сулеймане Великолепном Османская империя и ее флот достигли своего расцвета. Этот период пришелся на эпоху великих географических открытий. Но удивительно, что османы, в отличие от своих соседей, не особо рвались в далекие земли и не пытались захватывать колонии в новом свете. Османские мореплаватели побывали на юго-востоке Азии, помогали местным султанам отбиваться от португальцев, но экспедиции в Америку не вызывали у них интереса. Этому есть несколько объяснений. Во-первых, Османская империя занимала очень выгодное положение на перекрестке Азии, Европы и Африки, Контролировала важнейшие торговые пути, устанавливала высокие пошлины. Но по сравнению с экспедициями в Новый Свет, без особых рисков, отлично на этом зарабатывала. Во-вторых, в Средиземном море у османов хватало хлопот с европейцами. Приходилось постоянно участвовать в сражениях, подавлять восстания на своих землях и захватывать чужие территории. На содержание армии и флота уходило много средств и ресурсов. Но пока османы занимались своими проблемами, мир с открытием нового света и основанием колоний изменился. Многие страны, такие как Испания, Португалия, Англия, смогли быстро обогатиться и усилить свои позиции. А после того, как был найден новый путь в Индию и Китай, доходы Османской империи стали падать. Торговцы теперь могли не платить высокие пошлины и находили новые, более выгодные рынки сбыта, чем Стамбул. Позже это стало одной из причин падения Османской империи, на месте которой образовалось новое государство – Турецкая республика. Особенности Османского флота Флот был настолько важен, что командующий был одной из самых значимых фигур в государстве после султана и его визиря. Османский флот делился на две части. Охранный флот Бейлере, находившийся в разных портах по всей империи, и флот под управлением Капудан-Паши, располагавшийся в Стамбуле. Османы называли свои корабли в восточном стиле, стараясь придумывать замысловатые имена. Например, Голова Скорпиона, внушающий ужас, морской тигр. Еще кораблям могли давать прозвище капитанов. Мустафа Хромой, Ахмед Рыжий. В бою османы использовали орудие бомбарда. Его делали из кованного железа, поэтому весила такая конструкция больше слона. Бомбарды стреляли каменными, гранитными или мраморными ядрами весом от 150 до 700 килограмм. Позже их заменили на ядра из бронзы и чугуна. Самые выдающиеся османские адмиралы. Хайреддин Барбаросса. Хайреддин занимался морской торговлей вместе с тремя своими братьями, которых звали Оруч, Ильяс и Исхак. Позже они стали корсарами, которые с разрешения правителей Османской империи могли нападать на вражеские корабли и сражаться с рыцарями из разных орденов. Занятие это было опасное, поэтому в итоге все братья, кроме Хайреддина, погибли в сражениях. В память о старшем брате Оруче Хайреддин взял его прозвище Барбаросса, рыжебородый, и выкрасил бороду в огненно-рыжий цвет. По наследству от брата ему досталась флотилия из 18 галер. Султан Османской империи Сулейман Великолепный обратил внимание на успешного корсара и предложил ему должность командующего Османским флотом. В Средиземном море Османы боролись со Священной Римской империей. После того, как Барбаросса захватил Эгейские и Ионические острова, принадлежащие Венеции, венецианцы забили тревогу. Они обратились к Папе Римскому и заключили союз со Священной Римской Империей, Испанией и Мальтийским Орденом. Объединенный флот состоял из 157 кораблей и 60 тысяч солдат, что превосходило силы Барбароссы. Но это не помешало отважному корсару разбить флот Священной Лиги, показав, кто в Средиземном море хозяин. Тургут Рейис. После смерти Барбароссы, командование военно-морскими силами Османской империи в Средиземном море перешло к его главному помощнику, Тургут Реису. Грек по происхождению, он начал служить на флоте уже с 12 лет. Его талант настраивать военные орудия высоко ценился. Вскоре Тургут уже командовал собственным кораблем, а позже флотом из 12 галеотов. Чего только не случалось за долгую военную карьеру Тургу а прожил он до 80 лет, пока во время осады острова Мальта в 1565 году не был смертельно ранен пушечным ядром. Тургу успешно захватывал венецианские корабли, держал в страхе порты Сардинии, Испании, Туниса, Ливии, занял Триполи одержал блестящую победу над испано-итальянским флотом в битве при Понце, тем самым прочно войдя в историю, как один из ярких адмиралов. Загадка карты Пири Реиса О личности Пири Рииса известно мало. С 17 лет он участвовал в морских сражениях. Вероятно, юноша вдохновил пример родного дяди, Кемаль Реиса, корсара и адмирала османского флота. Пери Реис дослужился до командующего османским флотом в Индийском океане. Так он получил приставку «Реис, адмирал» к своему имени. Ему удалось вытеснить португальцев с Аравийского полуострова. Из-за того, что ослушался приказа султана, Пери Реис был казнен в возрасте 84 лет. Но благодаря его вкладу в картографию, Многие до сих пор помнят этого адмирала. Современные географы теряются в догадках, как османскому корсару уже в 1521 году удалось составить настолько верную карту мира. А ведь в то время не существовало даже точных инструментов, чтобы определить долготу. Люди не знали, какой длины экватор, а на карте Переррииса его протяженность измерена с точностью до 100 километров. Сам Пиририс не совершал дальних путешествий, но пользовался опытом своих коллег. Адмирал подробно изучил множество древних карт, в том числе португальских и арабских. В итоге ему удалось составить свой грандиозный атлас «Книга морей», куда вошло 210 карт, а также подробные описания побережье и портов Средиземного моря. Удивительно то, что эта первая карта где изображены Северная и Южная Америка, хотя к моменту ее выпуска европейцы еще не успели подробно исследовать и описать данные континенты. Не менее точно великий картограф изобразил Японию, Азорские и Канарские острова. Какие были корабли у турок? Турецкая галера. Тип турецкой галеры был заимствован у венецианцев. Турки называли такой корабль «кадырка», отчего произошло русское слово «каторга». Всего на одной галере находилось около 150 грибцов, размещавшихся на 49 скамейках по обеим сторонам корабля. Помимо весел, судно имело две мачты с парусами. Галиас. С 16 века в турецком флоте появился новый тип судна. «Голиас», похожий на европейский «Галеон». Эти корабли были более широкими, с высокими бортами длиной до 80 метров. В качестве основной движущей силы использовали косые или прямые паруса, укрепленные на трех мачтах. А главное, «Голиас» отличался мощным вооружением. «Шебека». «Шебека» стала продвинутой версией «Галеры», но количество парусов и пушек было увеличено. На каждой шибеке насчитывалось от 16 до 24 единиц орудия и до 450 членов экипажа, причем две трети из них – профессиональные солдаты. КАИК Длинные узкие лодки-каики использовались в основном в качестве своеобразного водного такси в Константинополе, Стамбуле. Так как город раскинулся по двум сторонам Босфора, жителям нужно было как-то перемещаться с одного берега на другой. Каики были очень похожи на гондолы из Венеции, управлялись веслами. Чем богаче был владелец, тем роскошнее украшалась лодка. На каике могли установить балдахин и удобные сиденья для гостей, разместить позолоченные украшения в виде животных и мифических существ, например, василисков. Корпус украшали замысловатым орнаментом, даже весла покрывали красивым узором, поэтому каждая лодка становилась произведением искусства. Задание. Придумай название из трех слов для своего корабля, используя волшебный генератор. Изображение вы сможете найти в PDF-приложении.